Глава одиннадцатая Перемирие ветра Тропа пролегала по широкому выступу, с которого снег был сдут ночным ветром. Внизу лежала тусклая темная зелень изогнутых деревьев и серое пространство с белым пятном, где гонимые ветром волны бились о скалы западного берега. Кана пошел медленнее, вглядываясь в эту колеблющуюся водную поверхность. Крылатые существа кружили, ныряли и кричали над узкой полоской песка, разыскивая выброшенных морским прибоем обитателей моря. Сегодня не светило солнце, и под оловянными облаками земля казалась угрюмой и зловещей. «Идем!» Кана удивился. За все пять часов совместного пути это были первые слова, произнесенные Вентури. Торговец нетерпеливо ждал. На тропе виднелись следы поспешного отступления Лора в более 20 часов назад. Но других Вентури не было видно. Пройдя много мест, самой природой, предназначенных для защиты, они не видели ни одного вентури. Можно было подумать, что торговцы и не хотят защищать свою территорию. И вот, спускаясь по склону, Кана увидел широкую дорогу с ровной поверхностью, шедшую вдоль берега. И через несколько метров заметил часового вентуре. Проводник посовещался с ним, пока она не подходил, так как, по-видимому, эти двое желали поговорить наедине. Он не приближался, пока не увидел взмах руки в перчатке. После этого он подошел к небольшому строению. Около него двое вентури управляли первым механическим средством передвижения, которое арчи видели на фроне. Это была металлическая платформа. На трех колесах и без всякого двигателя, по крайней мере, видимого. Проводник Вентури уселся на узком сиденье и показал Кану занять место рядом. Тот едва успел поджать ноги, как они тронулись. Не очень быстро, но все же быстрее пешехода. По пути не виднелось никаких признаков военных патрулей, как будто винтуре отогна флора в горы больше не беспокоились о нападении. Это свидетельствовало об их исключительной уверенности в своих силах. Дорога изгибалась и кружила, следуя естественным поворотам береговой линии. Обогнув один из выступов, они оказались рядом с Вентурианским портом. Здесь море вдавалось в берег большим и круглым заливом, естественной гаванью, в которой торговцы построили ряд причалов. На берегу теснились строения, без окон, с высокими стенами, похожими на скалы. Приближаясь, Кана заметил следы недавней битвы. Но все вентури, которых он видел, занимались своими делами спокойно и неторопливо. Из странных кораблей у причала полностью сплошная поверхность придавала им вид черепах. На берег стремился непрерывный поток товара. Но так ли это? Механизм остановился, Кана слез Нет, эти корабли не разгружались, а загружались. Флот торговцев увозил товары в море, а не наоборот. Похоже, что торговцы эвакуируют порт. Теперь Кана повсюду видел признаки организованной эвакуации. Идем. Снова проводник Вентури торопил его. Они пошли по лабиринту проходов между зданиями, время от времени прижимаясь к стенам, чтобы избежать быстро движущихся механизмов. Загруженных связками и корзинами. И, наконец, оказались у небольшого сооружения на самом берегу моря. Волны бились о его стены. День был тусклый и мрачный, но внутри здания было еще темнее. Кана моргал, но тут его схватили за руку и потащили по коридору. Вентури остановился перед сплошной стеной, которая вдруг разошлась. За ней виднелось зеленоватое сияние. Кана оглядывался с любопытством, которое и не пытался скрывать. Стены комнаты сходились наверху аркой. Толстые подушки служили сиденьями для трех Вентури. Перед ними стоял низкий стол. Одна стена слева от Канна была покрыта сложной аппаратурой, которую несколько Вентури методично снимали и укладывали в ящики. При появлении землянина они прекратили работу и выскользнули из помещения. и Кана остался перед тремя сидящими в Вентуре. Те же работали, разбирая стопки тонких листов из какого-то прозрачного материала. Некоторые листочки они укладывали в металлический ящик, другие беспорядки бросали на пол. Кана решил, что это записи. Торговец, который привел Кана с гор, сделал доклад. Это был почти беззвучный процесс, как будто винтури общались не только при помощи голоса. Когда он закончил, все головы в капюшонах повернулись в сторону Кана. Он колебался, не зная, должен ли начать первым. Очень многое зависело от того, сумеет ли он произвести хорошее впечатление, если бы только взглянуть на их лица. Вы из чужого мира. Потребовалась секунда, чтобы решить, кто обратился к нему, по-видимому, средний. К ответил соответственно: Я из земли, солдат земли. Почему ты здесь? «Нас призвал лор скоро, его убили, мы хотим вернуться в свой мир». «Война лоров?» Показалось ли ему или действительно голос Вентурии звучал недружелюбно. «Мы больше не сражаемся за лоров, мы воюем против них, они предали нас». «Что вам здесь нужно?» «Место, где бы мы могли подождать корабль». «Такие корабли есть в Тарке». Но в Тарке наши враги, они не позволят нам приблизиться к кораблям. Но те, что в Тарке тоже земляне, вы воюете со своими? Это нарушители наших законов, и они хотят сохранить свои злые дела в тайне от наших хозяев торговли. Если мы вернемся и расскажем о них, то они будут наказаны. Хм, только в Тарке есть такие корабли. Упрямо повторял Винтури. «Мы слышали, что около Пуолта есть место, где приземляются корабли звездных торговцев», — с растущим отчаянием возразил Кана. «Хансу сам должен был прийти сюда. Он Кана не производит никакого впечатления». «Торговцы не перевозят солдат, торговцы не сражаются». «Но мы встретили в горах лоров, бежавших после сражения с торговцами. Этих торговцев больше не приветствуют на равнине. Нет». хозяева торговли, наступает время, когда даже вам придется обнажить мечи и расчехлить ружи для самозащиты. Мы говорили с лорским Корбаном, который предсказал падение крепостей Вентури на побережье. «Наступает новый день», — сказал он, — «когда Вентури не будут править торговыми караванами. Те, кто хочет изменить положение, вооружены мечами, и они также и наши враги. Мы солдаты», Нас с раннего детства готовили к сражениям. Те, кому служат наши мечи, спокойно спят по ночам. Похоже, вам понадобятся союзники, если эти слухи правдивы. Фигура в капюшоне слегка изменила позу. Впечатление было такое, будто Винтури пожал плечами. — Мы в море, а Лоры не в море. Если мы будем в море, зачем нам мечи? И скоро жители материка поймут свою ошибку. Если бы вы имели дело только с лорами, возможно, это было бы так. Но им помогают другие. Изменники-земляне сражаются не так, как мы. У них есть могучие машины, повинующиеся их воле. Они охотятся с неба. Скажите мне, хозяева, разве нет среди чужеземцев таких, кто хотел бы положить конец вашему влиянию в торговле фрона? Такие люди поддержат в войне тех, кто лучше служит им. Не получив сразу ответа, Кана почувствовал, как в нем вновь зарождается надежда. Если Винтури покидают береговые базы, Орда на морском берегу окажется в новой ловушке. Его шанс, единственный шанс, добиться поддержки торговцев до того, как они отступят. То, о чем ты говоришь, нам известно. Нам сообщили о небесных машинах. Значит, ты считаешь, что они последуют за нами, даже если лоры не посмеют выйти в океан? Я думаю, хозяева торговли, что мир ушел, и настало время, когда все должны выбирать, за кого они. В нарушение закона сюда привезли небесные машины и движущиеся крепости, а когда люди нарушают закон, который может ответить им страшным наказанием, они подсчитывают вероятность успеха. Как вы взвешиваете риск и прибыль? Они собираются править этим миром, если они победят, что им дело до де Вентури? Нас уничтожат, а ваше торговое королевство исчезнет. Средний Вентури встал. Его одежда, сделанная из более тонкого материала, чем у проводника, слегка шуршала при движении. Мы сами не можем заключать договоры, но твои слова будут переданы старейшим в полд. «Но мы можем дать согласие. Приведи сюда своих людей. Они смогут переждать здесь большие бури. Мы должны уйти сегодня же». Так сказал Фалтух. «Да будут его слова записаны». Бормотание других означало согласие. Кана в знак приветствия поднял руку. Предводитель Винтури кивнул. Вентури не отличались гостеприимством. Кана тут же проводили к механизму. Когда трехколесная телега поднималась по склону, Кана заметил, что один из кораблей «Черепах» отошел от причала. Дойдя до середины залива, он стал медленно погружаться, пока над водой не осталась одна коническая башня. Разрезая ею воду, корабль отправился в море. Кана и Вентури уже в сумерках достигли сторожевого пункта, и землянин с благодарностью заметил, что торговец собирается провести здесь ночь. Кана провели в помещении без окон. Лишь одна его стена зеленовато светилась. Ему дали матрас, который мог служить и для сидения, и для лежания. И оставили одного. Он съел свой рацион и остался лежать на матрасе. Все его тело ныло от усталости. На следующее утро стало ясно, что Вентури считают этот пост концом своих владений и что отсюда он пойдет один. Но бледное солнце разогнало мглу предыдущего дня, и Кана пошел быстрым шагом, бодро напевая марш Арчий. Его уверенность в будущем росла. В конце концов, если даже торговцы не впустят людей в полт, им позволено остаться в порту на берегу. А этот порт находится недалеко от того места, где, по словам Хансу, приземляются космические корабли. Нужно будет только немного подождать. Надежды Кана все росли и... Окрасили его доклад Хансу в радужных тонах. «Они не сказали, когда сообщат свое решение. Нет, сэр, они эвакуировали причалы перед отступлением к своей морской крепости. Им кажется, что они смогут переждать там неприятности. Не слышал, чтобы хоть однажды нейтральный что-нибудь выигрывал, особенно если обладает тем, чего добиваются враждующие». Но мы не можем спорить с ними. Придется использовать их порт. Когда авангард Орды достиг сторожевого поста, тот оказался покинутым. Часовые и колесная тележка исчезли. И когда земляне спустились к причалу, в порту ничего не двигалось. Исчезли корабли-черепахи. Последняя башня виднелась в море в самом конце залива. Ни одного Винтури. Не оставалось в и пустом порту. Хансу расставил часовых, хотя согласился с тем, что толстые стены защитят даже от оружия мехов. Хансу разместился в том доме, где Канна встретился с предводителем Вентури. Вся аппаратура со стен была убрана. Остались дыры и пустые скобы. Но маленькие столики по-прежнему были привинчены к полу, а за ними виднелись подушечки для сиденья. Впервые после выхода из Тарка солдаты оказались под крышей. И вовремя, потому что к вечеру поднялся ветер, перешедший в бурю. Толстые стены приглушали вой ветра. Но если положить руку к их поверхности, то ощущалась дрожь порывов урагана, каких земляне не знали раньше. Пока продолжалась буря, можно было не опасаться нападения. Повинуясь любопытству, они обследовали свои новые помещения и нашли несколько разнообразных механизмов. Для чего использовалась половина из них, они не могли и догадаться. Кана в сопровождении Мика и Рея вооружили земными фонариками, осмелись исследовать обнаруженный ими потайной ход в дальнем зале. Они спустились по круглой лестнице, не предназначенной для земных ног. Лестница оканчивалась подвале, В естественной пещере. Берег круто спускался в воду, подернутую рябью. Ей передавалось волнение моря снаружи. Осветив поверхность воды, Канна заметил трос, прикрепленный к крюку в полу. Трос был туго натянут. Что-то явно тяжелое удерживало его в воде. Канна попробовал натянуть трос. Да к противоположному концу что-то привязано — Они попробовали втроем, упираясь ногами в пол и дергая рывками. Несколько секунд спустя на берегу оказался странный предмет. Он был круглый и походил на корабль-черепаху, только у него не было конической башни. «Бомба!» — предположил Мик. «Нет, ее не стали бы так прикреплять!» Кана обошел предмет. «Вероятно, одноместный корабль!» «Ушли и забыли его!» — Нет, он был спрятан, значит, у нас посетитель. — Оставлен, чтобы следить за нами. Глаза Мика обижали грубые стены. — Может, готовят какую-нибудь ловушку? — Не думаю, чтобы торговцы были на это способны. Вступился за винту Но скорее они оставили наблюдателя. Может, установили связь с Полтом. Но, конечно же, лучше присматривать... За этим он пнул корабль носком сапога. Путешествующий в нем должен скорчиться в три погибели. Землянину в нем вообще не поместиться. Они сообщили о находке Хансу, и корабль переместили в верхний зал. Все здания порта обыскали, но без результата. К утру буря не прекратилась. Наоборот, она усилилась, и из-за ветра и брызг стало почти невозможно передвигаться от здания к зданию. Но шторм продолжал препятствовать нападению, и это почти уравновешивало недовольство Арчей от вынужденной задержки поисков космопорта. А Хансу был уверен, что этот космопорт где-то поблизости. Гости внимательно осмотрел найденный корабль и сумел его открыть. Столпившиеся солдаты увидели узкое обшитое матами помещение, где должен был находиться пилот. Сим не удомевал. «Какой человек здесь уместится?» «Может, совсем и не человек», — ответил гости. «Что? Ну, ни один из нас не видел Вентурии без этих плащей. Откуда нам знать, похожи ли они на лоров или на нас?» Кана задумчиво разглядывал помещение корабля. Для гуманоид оно было слишком узкое. Тут могло поместиться очень тонкое, змееподобное существо. Он не чувствовал никакого древнего предубеждения против рептилий. Никаких пережитков, когда-то существовавшего барьера между теплокровной и холоднокровной жизнью. Смещение раз, рождение мутантов после атомных конфликтов, изменили прежнее неприятие чужого. А в космосе тысячи разумных рас во всевозможных формах и телах нанесли предубеждением последний удар. Косматы лоры и косы были людьми. Но, возможно, они делили фронт с другой расой, происходящей от чешуйчатых. А почему бы не змея и не ящерица? Существуют расы, чьи давние предки были кошачьими, и другие многие эпохи назад отказавшиеся от крыльев, чтобы развить разум и цивилизацию. И все же юданы и трестиане были равными партнерами на космических линиях. Что касается рептилий, то можно вспомнить ящериц Закатан, чьи научные достижения известны всей Вселенной, и которые, тем не менее, являются самыми миролюбивыми и законопослушными учеными. Кана вспомнил знакомых Закатан, которыми он восхищался, и пощупал обивку не с отвращением, а с простым любопытством. Но какая разница, чем покрыто тело шерстью, чешуей или мягкой кожей, нуждающейся в одежде? Вентури, которых он встречал, ни в коей мере не были ужасными или отталкивающими существами. Нужно было лишь привыкнуть к тому, что они постоянно скрывали свои тела и лица. Но все же ему хотелось узнать, кто же они на самом деле и почему так тщательно маскируются. Но хозяин этого корабля, если он находился в пределах порта, никак не открывал своего присутствия. А буря продолжалась. На следующее утро Хансу с трудом добрался до соседнего здания, и на обратном пути его с такой силой ударила стену, что он чуть не упал. Поджидавший его Кана схватил за плащ и втянул его внутрь. Командир с трудом отдышался и сказал, «Мы не можем противопоставить этому ничего. Это время западного ветра». Кана вспомнил информацию с катушки. Время западного ветра — ужасный зимний сезон, парализующий весь фронт, когда вся жизнь уходит в укрытие, а порывы ветра несут смерть. Всякий, кого буря застала бы за пределами порта, оказался бы унесен ветром и убит. Солдатам повезло, они вышли из гор к прочным стенам крепости как раз вовремя. — Ни один космический корабль не сможет сейчас приземлиться, — заметил Кана. Хансу кивнул. Это было ясно, что невозможность что-то предпринять его раздражало. «Хотел бы я встретиться с Вентури!» Он посмотрел вдаль, как бы вызывая собеседников силой воли. «Как только прояснится, мы должны быть готовы к выступлению!» Будущее по-прежнему оставалось неясным. Если Хансус сумеет доставить «Вестника» на борт космического корабля раньше, чем «Харп Дэйвис», установит их местонахождение и обрушит свои крылатые машины, они победили. Неужели у Вентури решающие карты в этой игре?